Загадочная натура Купе первого класса На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке. Пансне то и дело спадает с ее хорошенького носика. Брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн.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 Первая робкая любовь, а борьба со средой ужасна. А сомнении, а муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя. Вы, писатель, и знаете нас, женщины, вы поймете. К несчастью я наделена широкой натурой. Я ждала счастья никакого. Я жаждала быть человеком.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 что я стану жить, как хотела. Отдамся любимому человеку. Буду счастлива. у меня есть такой человек, Вальдемар. Видит Бог. Есть. Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение. Но вот! Старик умер. Мне он оставил кое-что. Я свободна, как птиц Теперь-то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 Подло, Вальдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие. Опять я чувствую, что счастье мое далеко-далеко. Сколько мук, если бы вы знали! Сколько мук! Ну что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите. Что же?